Глава 14 «Послушай, я все перепроверил», — сказал Айрон Глену, вытягивая его на крышу башни. «Во всех мирах, где я был, существует хоть какая-то легенда о том, как мир был на волосок от гибели. А один м -м, шаман, назовем его так, сказал, что это естественный период становления мира, а это... «Слушай, да какое мне дело до каких-то там шаманов и других миров?» рявкнул глен вырывая руку ты видел кровь ты видел что он такой же как отец да не такой он глен вздохнул айрон он конечно может оказаться ключом вот смотри он достал было из кармана какой то маленький предмет что развернулся книга в его руках но глен выбил книгу не дав даже найти нужную страницу еще раз тебе говорю не смей мне говорить про все эти миры — Единственное, что я хочу знать, это будешь ты ему помогать, как и я, или нет? — Буду, — спешно ответил Айрон. — Именно поэтому мне сейчас нужна твоя помощь. Я должен сказать Ювей, что их связь можно укрепить без вреда для нее. Я кое-что нашел, но ты должен пойти в ее сон со мной. Глен только нахмурился, ничего не понимая. «Я в этом мире не совсем свой. Ты нужен мне как проводник, чтобы мое присутствие душу ей не повредило». «Предатель!» — прошипел сквозь зубы Глэм. «Будем дальше воевать или действовать заодно?» — спросил Айрон. «Я вообще-то все еще не уверен, что их смерть не решит проблему. Просто перечитав записи, я понял, что... Как бы тебе объяснить? Мирам нужны такие болезни, чтобы ими переболеть». Глен закатил глаза. Ему об этом думать не хотелось. Ему все эти заумности Айрон оказались каким-то помешательством. Всегда. Когда тот упоенно рассказывал о важности свободы, о праве выбора, Глен казалось что он у отца полоумным получился. Причем как-то не до конца. На него это словно находило, нападало, и вдруг все ему было не так. Не такое небо, не такое солнце, звезды в мире не такие. «Души недостаточно свободные, люди не слишком уязвимы, эльфы слишком крепкие». Ему не хватало вечно какой-то мистической справедливости, равновесия, порядка. Отец так сказал, «таков порядок». Вот как на все смотрел глен и даже сомневаться не собирался. И к Аграафам он приползал, почти как собака, на запах. Рядом с ними было что-то похожее на то чувство правильности, что было в нем возле отца. «Ну!» торопил его Айрон и заставлял еще больше сомневаться. «Слушай, а почему я должен тебе верить? Ты же предатель. Ты сбежал и вернулся, только когда все это уже началось. Откуда мне знать, что ты...» «Ниоткуда», — перебил его Айрон. «Просто кроме меня верить некому. Я слово даю, что буду помогать ему так, как это будет нужно. Сейчас нужно спасти его от стигмат. Я все еще не знаю как, но, может быть, у нее получится». Иначе мы изрежем ему всю шею, разрезая их, и в один прекрасный день он не выживет от такого спасения. Это не выход. Не выход, — согласился глен Ладно, что делать надо? Я все сделаю сам, просто руку дай, как в детстве. глен протянул свою руку вперед, а Айрон сразу схватил ее, словно одновременно пытался и пожать как другу и превратить в боевой захват. Так они когда-то делали, когда сил на чудеса в одиночку не хватало. Тогда они друг другу еще доверяли. В небе появились первые лучи солнца, а оба хранителя исчезли, чтобы появиться на другой крыше, хоть и не настоящей. Не выяснился отцовский дом, вернее, дом ее детства. Она сидела на крыше и смотрела вперед, точно зная, что это сон. Ее с этой крыши стащили много лет назад почти силой, когда дом продавали после казни отца. Она не понимала, почему. Не хотела понимать, а потом не хотела мириться с тем, как новые владельцы снесли эту крышу и стали строить третий каменный этаж. А ведь прежде это была маленькая крепость, старинный замок. Да, в два этажа, да, с одной сторожевой башней, но зато строили его отцовские предки, ее предки. Так давно строили, что в ту пору даже королевства не было. Отец называл его просто домом, и она говорила так же, потому что там ей было спокойней. Сидеть на крыше во сне перед важным днем было хорошей приметой. Если уж снится родной дом предков, значит, все у нее получится. И неважно что она будет делать. Что делать сегодня, она еще не знала, только чувствовала, что есть нечто важное. «Ювы!» — внезапно обратился к ней Айрон. Она удивленно обернулась и улыбнулась обоим хранителям. Хотя темный почему-то был ей куда приятнее и ближе, понятней в том что они настоящие ювей не сомневалась просто наблюдала как айрон села рядом а глен устроился на крыше чуть поодаль достав из ниоткуда бутылку вина интересно о духе или как их правильно называть могут быть пьянчушками?» — подумала юей и тут же испугалась когда глен взглянул на нее словно прочел это ее мысль а потом расхохотался и стал жадно пить вино из горла Мне нужно было с тобой поговорить без герримонда сказал айрон «Я изучил все союзы аграфов с Граалями и нашел некоторые закономерности, и думаю, ты должна о них знать». Нивэ кивнула, стараясь не думать про Глена. А говорить в этом сне ей совсем не хотелось. Всегда казалось, что ее взрослый голос разрушит иллюзию и напомнит этому миру, что осталось от старой каменной крепости. А ей очень не хотелось терять эту иллюзию, хотя бы во сне. Она, в конце концов, удачу приносит». «Во-первых, заключенный брак усиливает связь. Полноценный обмен энергией уже после брака почти всегда становится смертельным для Грааля», — строго говорил Айрон. «Представь, что между вами сейчас тонкая соломинка. По ней ходит безопасная энергия, но после брака она будет становиться толще каждый день. И одного поцелуя при этом хватит, чтобы вся тьма из него перетекла в тебя по толстому жёлобу. Сможешь ли ты это выдержать? Думаю, нет» пока никто не смог во вторых ты можешь ему помочь связью я не могу выяснить как но одна из граалей смогла вырастить очень крепкую связь и без обмена энергией и одним своим желанием защитить супруга от безумия помогла ему дожить до старости он поддался безумию только после ее смерти прожив больше века но они прожили несколько лет в браке прежде чем ему начало угрожать безумие неэй взглянула на него Даже вопрос не до конца сформулировав, а он кивнул и смог на него ответить. «Связь не растет без брака, так и остается тонкой соломинкой. А вот клятва верности все меняет». Но он плечами, пожал будто не понимает, как такое может быть. «Слова ведь тоже заклинания, если в них верить, самые настоящие. Хоть ты поверь в это, ладно?» Внезапно промелькнули в ее сознании слова и мира Будто он снова их сказал, но на этот раз нашептал ей на ушко радостным детским шепотом. — Я еще постараюсь разузнать, что именно она делала, — добавил Айрон, вставая, а потом замер, будто раздумывая, говорить ли что-то еще. — Говори, — мысленно попросила Ювэй. — Почти все души, пораженные силой Аграафа, исчезли навсегда, — сказал Айрон. Крепко связанные с ними Граали исчезали вместе с ними. Той женщины тоже больше нет. Ее души больше не существует, хоть она и умерла первой. Я поняла, — ответила ему Ювей. В лицо ей ударил холодный ветер, она закрыла глаза и опускалась на крышу, раскинув руки, как в детстве, и почти сразу ощутила под головой подушку. Прохладный ветерок вместе с лучами рассвета пробирался в башню через распахнутое окно, а Гэримонт все же спал над записной книжкой Грестуса, так ничего в ней и не разобрав. Прикрыв его пледом, она решила дать ему немного времени на сон, вытащила книжку, пробежала взглядом по словам, поймав случайно пару странных фраз о равновесии, и закрыла, решив, что ей ничего в этих магических делах не понять, хотя сама при этом собиралась творить настоящую магию. Она просто знала, что должна сделать на церемонии, чтобы его спасти.